«По закону Максвера введение официального лица признается доказательством первой степени. Я, старший следователь Максвера, обвиняю вас, Мирослав, в убийстве четырех людей. Остальное уже не имеет значения», — добавил он тише. «Вы и так проведете в тюрьме остаток жизни. Уведите его». Полицейские подхватили Мирослава под мышки, и нелюбезно потащили по земле. Я с любопытством приподнялась, опираясь на локти. Дорогие ботинки луна-мага безвольно подскакивали на неровностях газона. Приглашенные члены клуба потихоньку приходили в себя, то тут, то там послышались взволнованные обсуждения увиденных ужасов. Даниила я так и не увидела. Клим шагнул к Виктору, пухлая рука следователя резко дернулась, раздался звук пощечины, голова бизнес-мага откинулась, глаза распахнулись. Виктор судорожно вздохнул и заозирался. Взгляд его был полон паники. «Вы не совершили прямого убийства!» С сожалением в голосе произнес Клим. «Так что степень вашей вины будут рассматривать присяжные...» «А Дашка?» Протестующе воскликнула я. Возмущение придало мне сил, и я резким рывком приняла сидячее положение. «Она же магокошка!» «И то верно!» Благодарно улыбнулся мне Клим и снова обернулся к Виктору. «Вы обвиняетесь в жестоком убийстве магической кошки, а также в краже денег, завещанных Роману его биологической матери и Марии». Снова встряла я, потянув следователя за рукав. «Уведите его!» – устало махнул рукой Клим. Он посмотрел на меня и виновато развел руками. «С деньгами вопрос крайне сложный, Джо. «В смысле?» – насторожилась я. «Все имущество арестованных переводится в казну правительства Максвера. Денежные вопросы вам придется решать через верх». «Это значит, что мальчик остается без средств?» – жалобно уточнила я. Клим с сожалением кивнул и добавил. «Боюсь, что так». «Ать за ногу пять миллионов!» – взвыла я. — Вам также не удастся выставить счета ни арестованным, ни родственникам погибших, — сочувственно добавил Клим и махнул рукой. — До свидания, безбашенная Джо. — Да, кстати, передай Фекле, что кот всегда падает на четыре лапы, а она опять проиграла. От растерянности я даже поднялась и буравила широкую спину старшего следователя. До момента, пока тот не скрылся за домом. Клим лишь на секунду разминулся с Андреем. На штатный ангел тащил большую коробку с красными печатями. Именно из-за неё на моих щеколдах полно синяков. Андрей сгрузил тяжёлую ношу у костра, внутри глухо грымыхнули книги Даниила. Брови мои удивлённо поползли вверх. А это ещё зачем? Я вопросительно посмотрела на фёклу, но старушка, казалось, не видела ничего вокруг. Она устало прислонилась к стене дома, руки ее дрожали, бледные губы были поджаты. Я медленно двинулась к мисс, но запнулось обезвольное тело и Люси. Как бы коллекция Мирослава не пополнилась еще одним незапланированным трупом, если маленький человек не выдержал испытания силы видений. Я осторожно опустилась на колени и прислушалась к дыханию. Живой. Ладно, пусть отлеживается. Я переступила через тело и приблизилась к старушке. Фёкла тяжело дышала, сухие плечи сотрясала крупная дрожь, лица под купешным не видно. Я осторожно тронула мисс за руку. Вы в порядке? сочувственно уточнила я. Вся моя злость мгновенно улетучилась. Я так окунулась в еёния на полчаса, а Фёкла с этим живёт всю свою жизнь. Может, вам лучше прилечь? Это ещё не конец, прохрипела старушка. Я открыла рот в растерянности и возмущении, не зная даже что ответить. Безшумно подошёл Андрей, в руках его домилась большая чашка. Я повела носом, учуяв не только аромат трав, но и спиртовые пары. Фёкла приняла настой дрожащими руками, медленно подняла кружку к рту, её тонкая шея заколебалась, раздались булькающие звуки. Кружка поднималась всё выше, копешон соскользнул с головы ведьмы, обнажив белоснежные волосы. Фекла оторвалась от настойки только тогда, когда внутри не осталось ни капли. Глаза ее заблестели, щеки порозовели. «Да», — твердо сказала она и решительно отставила кружку. Та коротко звякнула о подоконник. «Это еще не конец, Джо. Так, оттащите лежачих вот сюда, к дому. Те, кто может еще стоять, подходите ближе к костру». «Но зачем?» Воскликнула я: "Ритуал завершён, преступник выявлен". Я оглянулась на костёр и встретилась взглядом с Даниилом. Его губы тронула печальная улыбка, коллега медленно кивнул, но не мне, а Фёкле. Клим получил того, кто совершил все эти преступления, сурово добавила старушка. Старшему следователю этого вполне достаточно. Убийство прекратятся. а он сам получит хорошую премию но истина жаждет выйти на свет и я обязана довести ритуал до конца так и скажите что хотите прикончить всех нас пробормотала я и нехотя шагнула к костру рука моя привычно подхватила кисть одного из мужчин тех кто сумел подняться фёкла заметила это и покачала головой не нужно джо флегматично сказала она Я заставила вас держаться за руки только для того, чтобы преступники не попытались бежать. Теперь в этом нет необходимости. Андрей, неси книги. Лицо мое вытянулось, и я осторожно покосилась на неподвижную фигуру Даниила. Тот смотрел на костёр, левая рука его неизменно опиралась на чёрную трость. Лицо коллеги было непроницаемо, в тёмных глазах отражался огонь. Не взирая на изувеченные конечности, казалось, что Денил самый устойчивый и выносливый из присутствующих. В этот момент я даже засомневалась, что он поддался слабости и упал после разрыва круга, как случилось практически со всеми. Во мне росло раздражение. "Только не говорите, что нам придётся выслушивать их дурацкое содержание", запальчиво заявила я. "Предупреждаю, что у меня от этого могут возникнуть мысли о показательном самосожжении. Не волнуйся, Джо, сухо рассмеялась Фёкла. Факты Андрей зачитывал только для старшего следователя и подозреваемых. А теперь в этом нет необходимости. Истина не требует слов. Я нервно скрестил руки на груди и кисло покосился на коробку. Ну, если вы обещаете. Сквозь молча бросила в огонь первый том. Книга зависла над котлом и раскрылась, словно подхваченные ветром, судорожно затрепетали страницы. Бумага медленно почернела и съёжилась. Дым над костром принял форму чёрного призрака. То тут, то там по нему соскользили алые змейки неизвестной силы. Челюсть моя отвисла, руки безвольно опустились. Что это? Высказал общий вопрос Андрей. Голос его прозвучал хрипло и озадаченно. Я сглотнула и невольно отступила. Если уж ангела проникло, значит это на самом деле нечто из ряда вон выходящее. Взгляд мой невольно скользнул по застывшей фигуре колеки, и я вздрогнула от неожиданности. Денил неотрывно смотрел на меня. Тёмный взгляд его показался мне непреницаемым до жути. по спине моей пробежались мурашки, я поспешно отвернулась. В костер полетела вторая книга. Она растаяла так же, как и первая. В темнеющее небо поднялся новый призрак, практически двойник начального, только красные жилы извивались в иных направлениях. Я уже не отводила глаз, неотрывно наблюдая, как книги том за томом тают в огне, как тени накладываются друг на друга, как алые змейки образуют витиеватый рисунок. Сердце моё заколотилось быстрее, голова закружилась. Мне показалось, я уже знаю, что покажет видение. Тишину прервали торжественные завывания фёклы. Я вздрогнула и опустила взгляд на бурлящий котёл. Из пальцев старушки полилась оранжевая сила, она над головой полыхнула. Магический рисунок над костром становился всё ярче и ярче, до тех пор, пока валом сияний не проявилась серебристая фигура Мирослава. Лицо Луна Мага было сосредоточено, брови сошлись на переносице. Он читал книгу Даниила и периодически делал записи в толстую тетрадь. Затем в руках его появился другой том, а в тетрадь легли новые заметки. Маг небрежно отбросил прочтенную книгу и с довольным видом поднял тетрадь. Губы его шевельнулись, я услышала заклинание, которое отняло столько жизней. В груди у меня словно что-то оборвалось. Да, я уже догадывалась о том, кто на доуме Луна Маг воспользоваться древнейшей магией, но как дурочка до последнего верила, что Даниил тут ни при чём. Видимо, в каждой книге коллега оставлял часть ребуса, а его приятели из академии разгадали рисунок заклинания. После этого Даниил мог спокойно наблюдать, как развиваются события в синем гнезде под названием Два меча. 10 лет он писал рукописи. Какая холодная, продуманная И извращенная месть. Перед глазами поплыло, в горле запершило. Я судорожно вздохнула и закусила губу. Очень медленно я повернула голову и посмотрела на Даниила. Тот не оторвал глаз от видения. Правильное лицо его словно засияло изнутри таким темным удовлетворением, что сердце мое замерло. По щеке скользнула упрямая слеза. Я недовольно хлюпнула носом и вытерла лицо. Еще не хватало рыдать из-за мужика. Я бросила непонимающий взгляд на старушку. Фёкла безмятежно втягивала пальцами оранжевые лучи. Лицо её было спокойно, губы приоткрыты. Истина, оказалось, на виду, и ведь мы явно испытала облегчение от этого. Зелень в котле уже потемнела, пузырьки становились всё меньше и меньше, пока совсем не исчезли. Введение рассеялось, словно зыбкий туман. Старушка выпрямилась и откинула купешон. Седые локоны скользнули на спину. Взгляд голубых глаз буравил калеку, но, к моему удивлению, там не было ни тени осуждения, а мои зубы скрипели от едва сдерживаемой злости. «Интересно, почему тех двоих вы отдали правосудию, а главного зачинщика нет?» — возмущенно воскликнула я. «Доведи вы ритуал при Климе, Даниил отправил себя отсюда прямиком в тюрьму». «Какая ты кровожадная Джо!» — иронично улыбнулась Фекла. И Веска добавила: Поверь мне, так надо. Я готов был ответить по всей строгости закона, мисс, поднул голос Калека. Но я благодарен вам за подаренную мне свободу. Вы должны уничтожить все свои книги и рукописи, Даниил, беспрекословно заявила старая мисс. А также дать мне слово, что впредь будете использовать свои знания и мощь м лишь на благо своих учеников. Даниил сдержанно улыбнулся, голова его медленно склонилась перед фёклой, тёмный водопад волос скрыл его лицо. "Разумеется", бесстрастно ответил он. "Именно так я и собирался поступить. Прошу вас немедленно удалиться", устало проговорила старушка. Коллега выпрямился, лицо его приняло отстранённое выражение, тело покачнулось. Здоровая рука вывела чёрную трость вперёд, и Даниил медленно двинулся в сторону дороги. Я стояла, не в силах даже пошевелиться, словно пригвождённая к месту. Сердце моё обливалось кровью, но глаза уже были сухими. Даниил на мгновение замер рядом со мной, но чёрные глаза его смотрели в сторону. "Я не требую понимания", печально промолвил он, и добавил ещё тише. "И не жду прощения". В горле у меня вновь запершило. Кулаки невольно сжались, так что ногти впились в кожу, но боль в груди была намного сильнее. Данил медленно двинулся далее. Он дрожаливо кивнул Ивану. Не подвезёшь меня, дружище? Заумок вопросительно посмотрел на Фёклу, та коротко кивнула. Котёнок торопливо покинул плечи Ивана. Я растерянно проследила за ним взглядом, пока ромашка не исчез в кустах. Но почему? Не выдержала я. Почему вы подарили Колеке свободу? Он же Он же в своё время окажет бесценную помощь Максвиру Джо, безапелляционно заявила Фёкла. Старушка обвела суровым взглядом всех присутствующих. Даниил совершил свою месть, и я не одобряю его действий, но его вмешательство в будущем спасёт жизнь всем нам. Прошу вас, джентльмены, До времени не распространяться об этом, и не смею больше вас задерживать. Я раздражённо сжала челюсти, раздался скрип моих зубов. Вот в чём дело. Фёкле было видение. Теперь понятно, почему старушка так лояльно отнеслась к Леке. Она подарила ему свободу в счёт его будущей помощи всему городу. Но мне всё равно решение Ми не казалось неправильным. Ну и пусть посидел бы в тюрьме. Недовольно проворчала я. А как придёт то самое время, так выпустил бы Клим его на денёк. Все присутствующие на ритуале тоже находились в смятении чувств. Если после первой части мужчины обсуждали увиденное, сейчас же на заднем дворе фёклы стояла плотная, насыщенная тишина, нарушаемая лишь потрескиванием умирающего костра да шорохом листьев. Вот-вот, ворчливо отозвался приближающийся Андрей. Ничего не меняется. Мисс опять подарила победу Климу. Старший следователь соберёт все призы, а мисс Фёклу так и будут обзывать ведьмой. Вот хоть бы раз поставила его на место. Сразу бы получила степень мага. Старушка иронично усмехнулась и погрозила ему пальцем. Подумаешь, степень мага. Бесполезная бумажка. Андрей обречённо махнул рукой и заметался по двору, словно медсестра по передовой. Он помогал подняться ослабленным, вызывал им такси да провожал к дороге. Я устала, прикрыла глаза и лишь прислушивалась к шуршанию гравия. Щиколотки моей что-то коснулось, плечи мои невольно вздрогнули, я посмотрела вниз. Ромашка усиленно терся о мои грязные кроссовки. Я присела на корточки и коснулась холодными пальцами серой шерстки. «Кажется, я понимаю», – тоскливо проговорила я, – «почему ты не хочешь жить с отцом?» Я и врагу бы не пожелала такого родственничка. А ведь на какое-то время мне показалось, что он тот самый. «Хватит бездельничать, Джо!» Фыркнула Фекла и протянула мне черный котел. «Давай, за работу!» Я скривилась и бросила на Феклу недоуменный взгляд. «Ать за ногу!» Брезгливо возмутилась я. «Если вы вздумали заставить меня мыть посуду, мисс, я немедленно уволюсь, чест-слово!» Вы что, забыли моё первое условие при приёме на работу? Я не мою посуду, не готовлю и не прибираюсь в доме. Другое дело. Тихий шелест старушачьего смеха отрезвил меня. Эту Джо я знаю. А минуту назад на этом самом месте страдала какая-то незнакомая мне размазня. "Доброе вы", обиженно буркнул я. И богатая деловито кивнула Фёкла. Буду богатой, если ты подотрёшь сопли и оттащишь свой пятый размер к компьютеру. Рассылай счета Джо. Дело-то завершено. Старушка, раскачиваясь, направилась к дому. Котёнок увязался следом за мисс. Его мягкие лапки игриво хватали подол халатиды Фёкла. Я вздохнула и посмотрела на тёмное небо. В это мгновение облако обнажило белый месяц, и серебристое сияние луны озарило безлюдный двор, а холодное сияние истины пронзило мое опустевшее сердце. Месяц спустя. Я нарочно сильно хлопнула дверью в кабинет и помахала пачкой бумаг перед носом старушки, но та и бровью не повела, безмятежно развалившись в любимом кресле. «Ать за ногу!» Вот десятки пансионатов для сирот с необычными способностями, активно доказывала я. И каждый зубами готов вырвать мальчика из ваших рук. Марии хотелось, чтобы Роман рос вдали от Максвелла, и мне это тоже кажется правильным. Роман останется в этом доме, флегматично повторила Фёкла в который раз. Серый котёнок, сидящий на полу, перевёл взгляд на меня и нетерпеливо переступил мягкими лапками. Мол, теперь твоя подача. Я в бесильной злобе приложила к колбу прохладные листы. Но «Ну поймите же, измученно простонала я. Адарённому ребёнку нужен особый уход и правильное воспитание. Вот именно Джо, добродушный кивнул и мис. Вот именно. А каким будет воспитание мальчика в доме, где живёт чокнутая ведьма, старое дело да пара странных мужиков? Джо Возмущённо воскликнула Фёкла. "Следи за языком в присутствии мальчика". "Час слово, мисс", грозно проговорила я. "Мне придётся обратиться в комитет несовершеннолетних магов". Фёкла вздохнула и неторопливо выкарабкалась из кресла. Мягкие домашние сапожки прошуршали по полу. Мисс приблизилась к столику и склонилась над пачкой свежей прессы. Узловатые пальцы её выудили из газеты длинное письмо. Старушка с удовлетворением цокнула язычком и вскрыла конверт. «Кстати, о комитете!» Скребучи проговорила она, глядя на меня поверх очков. «Они подтвердили мой запрос на временное опекунство над мальчиком!» Я охнула от неожиданности. А котенок подскочил на месте с таким энтузиазмом, словно его позвали к завтраку. И когда Фекла успела это провернуть... «Джо, я понимаю твои опасения», – миролюбиво промолвила мисс. «Но не дело отправлять ребенка в приют при живом-то отце. Ромашке здесь будет намного лучше. Он привык к кошачьей жизни». «Отлично! Наши мага-коты его опекают, защищают и поддерживают. В пансионате его постараются сломить и заставят не быть котом». А мы же научим его быть человеком. Со стороны лестницы послышался грохот шагов. Иван практически кубарем скатился вниз. Рука его сжимала смятый лист, глаза светились водушевлением, улыбка обнажала неровные зубы. Всё, торжественно заявил он. Я составил график для ромашки. Это длительная реабилитация, которая поможет котёнку постепенно привыкнуть к человеческому телу. Вот, одобрительно кивнула Фёкла. Зоомак будет заниматься с мальчиком, и уж точно с большим энтузиазмом, чем преподаватели из пансионата, за отдельную плату, разумеется, добавила она, заметив растерянный взгляд Ивана. Я не выдержала и рассмеялась. Мисс безболезненно могла обещать Ивану хоть три зарплаты в месяц. Тот всё равно по договору был должен старушке столько, что будет с нами как минимум десяток лет. Да что вы так вцепились в этого мальчишку? Всё ещё посмеиваясь, уточнила я. Фёкла посмотрела на меня так, что улыбка растаяла на моём лице. Ясные глаза её помутнели на миг, по спине моей пробежались противные мурашки. Я сглотнула ком в горле и пробормотала: Если только вы что-то видели, Старушка моргнула, пелена видения к моему облегчению исчезла из её глаз. Видимо, мальчик, как и его отец, в будущем совершит нечто важное. Сам роман, смикнув, что решение принято и больше никто не возражает, тот же выскользнул за дверь. Я досадно бросила на столю никому не нужные распечатки. "Злые вы", сдалась я. "Уйду я от вас на целый вечер, выберу футболку и отправлюсь на свидание". Чего там выбирать? иронично фыркнул Иван. Ты купила адь, знает сколько одинаковых чёрных и бесформенных хломит. Зато они чистые, и их 50, благоговейно проговорила я. Если ещё какая сволочь наденет на меня платье чес слова, пожалуюсь к остромагу. Иван громогласно расхохотался, даже мисс слегка улыбнулась. А как дела у Дениса? с любопытством спросила она. Клим надавил на нужные кнопки, ну или иные места изветительных мыкнула я. И, кажется, дело на Костромага сворачивают. Возможно, Денис даже не потеряет место в полиции. Виктор признался, что похитил из дома Дениса часть документов дела о тотализаторе по приказу Мирослава. Они хотели подвести все доказательства так, чтобы Пётр выглядел главным злодеем. Да я не об этом, нетерпеливо отмахнулась старушка. Как он себя чувствует? Я же сказала, раздраженно поправила я, что иду на свидание. В прошлый раз в брыдком мага-коте наше общение не задалось, так что Денис попросил вторую попытку. А я... Это хорошо, удовлетворенно кивнула Фекла. Такие отношения я одобряю. Денис не причинит тебе боли. А я... Упрямо продолжила я, глядя на старушку из-под лоби. Смикнуло, что это отличный шанс получить бесплатный ужин в голодную среду. Хитрюга, восхищённо ахнул Иван и тот же деловито уточнил. Может, тебя подвести? Ха, вскинулась я. Расчитываешь на то, что у тебя пригласят к столу. И не надейся. Ну и ладно, обиженно буркнул Иван. Иди, смешиный род. Чем это? подозрительно уточнила я. Чем, чем, осклабился Иван и подмигнул. Ты хоть представляешь, как это смотрится со стороны? Такая большая тётка на таком маленьком скутере. И поспешно скрылся на втором этаже, прежде чем в лестницу врезался брошенный мной тапок. Из за тяжёлых, обитых железом дверей доносилась громкая музыка и гул голосов. Сердце моё забилось сильнее. В прошлый раз в этом заведении я оказалась практически полуголой. В ярком свете прожекторов на всеобщем обозрении захотелось развернуться и свалить, пока меня кто-нибудь не узнал. Но я пересилила страх и упрямо схватилась за некогда золочёную, а сейчас вытертую до черноты ручку двери. Приглушённое освещение, грязный пол, у двери переговаривались незнакомые парни. На меня они не обратили никакого внимания. Я облегчённо вздохнула и шагнула в зал. как ощутила, что моя просторная футболка за что-то зацепилась. Я торопливо обернулась, и брови мои поползли вверх. За низеньким столом восседала уродливая карлица, на голове которой возвышалось алое перо длиной с рост самой хозяйки. «Тыща!» – грозно заявила она. «Что тыща?» – удивилась я. «Ты что, дылда?» – невежливо заорала карлица, люди у входа повернулись к нам и раздались короткие смешки. «Вход в мага-кота тысяча рублей!» В эту минуту в дверь впорхнула стайка девушек. Их яркие платья, расшитые пайетками, на мгновение ослепили меня. Девчата, весело смеясь, беспрепятственно прошли в зал. Я ткнула указательным пальцем в их сторону. «А с этих, мисс, почему денег не взяли?» Возмущенно спросила я. «Женщины бесплатно!» Бесцеремонно заявила карлица. «Ать за ногу!» Взъярилась я. «А я что, мужик, по-вашему?» «Кто ж тебя знает?» Лицо карлицы и без того уродливое, противно сморщилось, от ее жидкого смеха по спине моей поползли мурашки. «Таких, как ты, лично я зову оно!» Кровь бросилась мне в лицо, я схватила карлицу за шиворот и приподняла. Зал огласился ее ужасающе пронзительным визгом. Парни у входа уже хохотали в голос «Парни у входа уже хохотали в голос». а к нам спешила красивая женщина в белоснежном платье, которая почти сливалась с ее волосами. «Тише, тише!» – беспокойно охала она. «Прошу вас, мисс, поставьте Клару на место. Вы верно у нас впервые. Мисс Евгения?» «Добрый вечер, мисс Аля!» – смущенно поздоровалась я, опуская карлицу. Таня довольно встряхнулась, словно мелкая вредная собачонка, и проворчала. Так ты та рыже, с запретным заклинанием, сразу бы сказала, а то драца, вон причёску испортила стерва. И подхватив оторванное перо, карлица смешно покачиваясь на коротких ногах, пошагала по залу. Аля обхватила мои ладони своими мягкими тёплыми руками. Я так рада тебя видеть, несравненная Евгения, воскликнула хозяйка мага-кота и неожиданно обняла меня. У меня даже защепало глаза от такого непривычного радушия. Без твоего мастерства в моём трактире словно чего-то не хватает. Ты готова выступить сегодня? Нет, испуганно отшатнулась я, вся благодарность растаяла в миг. Ничего, ничего, чуть не огорчилась Аля. В следующий раз идём со мной, я посажу тебя за лучший столик. Я молча следовала за изящной фигуркой хозяйки. Хотя зубы мои скрипели от досады на свою доверчивость, Аля привела меня практически к самой сцене. Но маникюрные пальцы её громко щёлкнули, около столика тут же появилась размалёванная официантка. Кроме коротких шорт и полупрозрачного топика на ней ничего не было. У меня возникло подозрение, что мисс косметикой банально маскируется, чтобы в обычной жизни ни у кого не возникло подозрения, где она подрабатывает. Я благожелательно улыбнулась ей. Я жду друга. Не Дениса случайно, радостно уточнила Аля. Я обречённо вздохнув кивнула. А хозяйка поспешно присела на коричневый покатый диванчик и прошебетала: "Это замечательно. Гуля неси на троих дыхание весны". Замыслит. "Вы очень добры", смущённо пробормотала я, молясь, чтобы Денис наконец объявился. Аля подпрыгнула на месте, рукой её вытянулась вверх так высоко, Словно за неё кто-то потянул с потолка. "Даня, мы здесь", закричала она. Бледный молодой человек повернул осунувшееся лицо в нашу сторону и попытался приветливо улыбнуться. Сердце моё дрогнуло. Парень выглядел ужасно. Конечно, Денису повезло, что он вообще выжил, и про магию ему придётся забыть на несколько месяцев реабилитации, но всё же мне стало банально жаль полицейского. "Вы уже здесь?" Бесцветным голосом спросил Денис. Он пытался выражать радость, но сил на это у парня явно не было. "Прошу прощения, джентльмен не должен опаздывать, но я до сих пор не могу привыкнуть, каким слабым и неповоротливым стало моё тело". "Это пройдёт", сочувственно проговорила я и тут же пожалела о своих словах. Лицо Дениса буквально перекосилось от вспышки гнева. Пришла моя очередь извиняться, но полицейский не ответил. Парень тихонько опустился на кресло и смущённо закрыл лицо рукой. Плечи его вздрогнули. Я ощутила себя не в своей тарелке. Макдог предупреждал, что могут быть эмоциональные вспышки, пробормотал Денис, не отнимая руки от лица. Но мне всё равно очень стыдно. Джо, пожалуйста, постарайтесь не смотреть на меня так жалостливо. Это слишком. Мне так неловко сейчас, слова виновато пробормотала я, не знаю, куда деть руки. К счастью, появилась Гуля. На столе возникли три кривых бокала, внутри плескалось нечто ярко-розовое. Я подозрительно принюхалась. Пахло цветами и спиртом. Это точно можно пить? с сомнением спросила я. Больше похоже на духи. Это вкусно, убедительно ответила Аля и одним глотком выпила свой бокал. Попробуйте, мой любимый напиток. В зале неожиданно потемнело. В середине вспыхнули световые столбы. Аля радостно захлопала в ладоши и обернулась к Денису. "Я так рада, что ты пришёл именно сегодня на дебют своей протеже". Я с любопытством посмотрела на ходенькую мисс среднего роста в коротком сиреневом платье. Голубые глаза её широко распахнуты, подбородок подрагивал, она нервно переступала с ноги на ногу. Я сочувственно покачала головой, в зале раздавались первые крики, послышался свист Ну хоть буфера покажи, закричал знакомый голос. Я подобралась словно гончая и медленно развернулась к толстяку за соседним столиком. Губы мои непроизвольно растянулись в хищной улыбке, пальцы сжали бокал с розовой жидкостью. "Я сейчас", бросила я Денису. "Только поздороваюсь со старым знакомым". И не дожидаясь ответа, решительно поднялась из-за стола. Пара шагов, и я уже нависла над ничего не подозревающим мужчиной. На его растянутой футболке темнели пятна пота, пахло совершенно жутко. "Тот-то -то тут явно смердит", процедила я и медленно перевернула бокал. По волосам толстека потекли яркие струйки, широкие щёки покраснели, рот по-детски открылся. Я наклонилась к столу, за которым притихли друзья Крикуна, и поставила бокал с такой силой, Что-то тут громко брякнулося о деревянную поверхность. Вот теперь запах замечательный, заявила я и обратив взор к сцене, усердно захлопала в ладоши, выкрикивая: "Заклинание, давай, ты сможешь!" Когда я вернулась и опустилась за наш столик, Денис восхищённо посмотрел на меня, а Лёжа растерянно переводила взгляд с мокрого толстяка на костромага. В конце концов хозяинка расхохоталась и хлопнула меня по плечу. А ты умеешь обращаться с вудмагами, не сравнинная Евгения, удваиваю гонорар. А знакомая Денис в это время собралась силами, к лицу её приняло сосредоточенное выражение, руки взметнулись, последовали незнакомые мне пасы, в воздухе появилась огромная полупрозрачная сереневатая бабочка. Зал взорвался аплодисментами, но тут миза вздрогнула и запнулась. Заклинание прервалось, бабочка опала на пол ледяными стрелами. Увы, не только бабочка, но и чудесное платье тоже рассыпалось, а мисс испуганно прижала руки к груди. Посетители мага Кота притихли. Взгляд мой упал на чёрные трусики, на которых изображён череп и кости и чёткая надпись: "Не влезай, убьёт". Вслух прочитала Аля. В тишине, воцарившейся в трактире, её спокойный голос прозвучал словно пушечный выстрел. Класс! Надо прикупить себе подобные. Бордовая от стыда мис бросилась к занавеси, а зал разразился криками, смехом и бурными аплодисментами. Аля откинулась на спинку дивана и залпом опрокинула бокал Дениса. Вообще-то я не сторонница стрептиза, проговорила она, светлые брови её задумчиво приподнялись. Но в целом идея мне понравилась. Боюсь, только сама она приняла всё через чур близко к сердцу. Денис, мне кажется, твои утешения будут более действенны. Да, конечно. Засуетился румянец смущения Денис, поспешно поднимаясь из-за стола. Проводите меня, мисс Аля. Я с тоской посмотрела, как Костромака и белоснежная женщина исчезли за кулисами. Весь месяц я тщательно сторонилась одиночества. Чтобы избежать разъедающих меня эмоций, я даже спала в кошачьей комнате, мотивируя это заботой о ромашке. Конечно, всё это ложь. И сейчас я с ужасом посмотрела на свои руки, сжимающие край стола. Мысли, словно поджидающие в засаде хищники, тут же с ожесточением набросились на меня, закрутили в образах видений и снов. Сердце кольнуло, на глаза навернулись слёзы. Я невольно застонала. Вам что-нибудь принести? Я подняла затуманенный болью взор и непонимающе посмотрела на официанку. Вы гуля, да? тихо уточнила я, она кивнула. Есть что-то от боли. Конечно, широко улыбнулась официанка. Пластырь для сердечных ран, дурман для обманутых, эликсир для одиночек, заплатка от предательства, названица. Едко хмыкнула я и хлопнула ладонью о стол. Несите всё. Девица сочувственно кивнула и исчезла. Буквально через минуту передо мной стояли разномастные стаканы и бокалы. Я залпом выпила белый напиток и тут же запила его ярко-алым. Гуля нервно хихикнула. Советую обождать хоть минутку, весело проговорила она. Если вы продолжите в том же духе, придётся вызывать такси прямо сейчас. Не придётся, беспечно отмахнулась я. Боля отступила, И я смогла даже улыбнуться. У меня есть знакомый таксист, сам приедет за моим телом, если что. Тогда не вмешиваясь, кивнула Гуля и резко выбежала к другому столику. К сожалению, веселящая действие напитка оказалось кратковременным. Приклетущие мысли ожесточились после снижения контроля. Я большими глотками выпила оранжевую настойку и громко икнула. Последние бастионы подавления эмоций пали. И горечь хлынула полноводной рекой в моё трепещущее сердце. Голова моя безвольно упала на руки, а из глаз потекли слёзы. "Можно присоединиться к веселью?" я вздрогнула, по груди прокатился жар, так словно на меня вылили кипяток. Я медленно вытерла нос и неохотно посмотрела на Даниила. Тот стоял прямо напротив моего столика. "Нельзя", обрубила я. Губка Леки коснулась легкая улыбка. «Ты, наверное, решила, что я использовал тебя?» Я несколько мгновений непонимающе смотрела на него, пока до нетрезвого ума не дошел смысл слов, и мрачно расхохоталась. «Да я не из-за тебя так убиваюсь, не переживай!» намеренно грубо проговорила я. «Но ты меня использовал, это точно, как пешку разыграл!» А я-то дурочка носилась по городу, подставляла себе под нож, то есть под клинок убийцы. Улыбка Денила стала шире. Он осторожно присел на край диванчика и медленно произнёс: "Прошу простить коллег, мисс. Мне несколько затруднительно долго стоять". Что-то это было незаметный ритуал и фёклы, недовольно буркнула я. Но сел, так сел. Что будешь пить? Рекомендую этот, как его, Заплатка от предательства. По тебе напиточек. Данила отрицательно покачал головой. Я не могу позволить себе потерять контроль, с тенью сожаления проговорил он. Это может плохо кончиться. Для тебя? иронично фыркнула я. Или для меня? Для Максвера, серьёзно ответил коллега, а по спине моей поползли мурашки. Денил прислонил трость к столу и положил здоровую ладонь на мою руку. Так что тебя тревожит, Джо? По щекам моим снова заструились слёзы. Я сжала кисть в кулак и злобно посмотрела на мужчину. Я столько времени ругала себя за непростительную ошибку, с трудом глотая слёзы, произнесла я. Столько раз желала повернуть время вспять и проверить таки метлу перед тем полётом. Думала: "Ах, какая я беспечная дурочка". Мне метлу подарили, а я и запрыгнула. Но это же лада. Она как никто другой знает все тонкости. Подруга не могла не проверить метлу перед вручением мне, не могла. А оказалось, что всё подстроено. Я всё равно бы упала вне зависимости от того, провела бы я обязательную проверку или нет. Даниил глубоко вздохнул, рука его соскользнула с моего кулака. Я кое-что тебе расскажу, Джо, задумчиво проговорил он. Возможно, это тебе поможет. Когда-то давным-давно у меня был друг. Я считал, что нет на свете человека ближе, чем он. Делился с ним всем, что было интересно мне. В то время я увлёкся древнейшей магией. Каким-то образом я понимал эту науку без усилий. Мне открылось интересное заклинание, о котором я тут же рассказал своему другу. И вот во время бутафорской церемонии я вдруг понимаю, что оказался во власти необратимого заклинания, которое сам же и возродил из забвения. Мирослав обратил против тебя твоё же заклинание, поражённо ахнул я. Но как же? Последним стоял Пётр. Он сам нам сказал, что держал в руках фиолетовое зелье. Мой друг дружил не только со мной, горько усмехнулся Даниил. Да и жаждал он вовсе не дружбы, Джо. Пётр страстно желал жениться на Марии, а та была влюблена в меня. И вот мой добрый друг решил помочь Петру, разумеется, не безвозмездно. А он знал о последствиях, нахмурилась я. Догадывался. Коротко хмыкнул Даниил. Рано или поздно Джо, твой брезкий друг, даже если это лучший человек на свете, провезёт тебя мордой по асфальту самым болезненным образом, просто потому, что только он знает, как это сделать. Я потрясенно молчала, кусая губы. От откровения Даниила весь хмель словно испарился. Стало горько и грустно. После того случая он стал коллегой не только физически. Все эти годы Даниил не позволил никому приблизиться к себе, даже собственному сыну. И я бы не пробилась. «Джо!» – позвал меня Даниил, и я подняла глаза. «Ты справишься!» Я уверен, ты вернёшь себе полную силу и будешь не раз побеждать на гонках. Лицо моё оледенело. Даниил знал, что медловые гонщицы не выходят замуж, и этими словами он раздавил последние ростки надежды в моей душе. Но очень тихо добавил он, и сердце моё облилось кровью от этого короткого слова. Ты знаешь, где тебя всегда будут ждать. Я горько усмехнулась, как любовницу. Демил ещё несколько мгновений смотрел на меня, словно ожидал ответа, потом плечи его опустились. Он медленно вывел трость и, опираясь на стол, поднялся и, не оглядываясь, пошёл прямиком к выходу. Я с трудом оторвала взгляд от его статной спины и залпом опрокинула фиолетовое зелье, жалея лишь о том, что это не то самое, что было в руках Петра. Вы не скучали, Джо, уточнил за моей спиной Денис. Соскочишься тут, Мрачно буркнула я. Денис опустился на диванчик, рука его коснулась блестящего от пота лба. "С вами всё в порядке?" настороженно уточнила я, опасаясь новой вспышки гнева. "Лучше, чем у Агромага", нарочито весело засмеялся Денис, который наелся неизвестной травы и впал в летаргический сон в собственном подвале. Я невольно усмехнулась, вспомнив, как старший следователь материл Антона Когда обнаружил его не совсем живое тело в тайной кладовке, где Агромак прятал удобрения, запрещённые в Максвере. Запах той гадости казался ей чуйлы до сих пор. "Он ещё в клинике?" спросила я. Костромак кивнул, искусственная улыбка растаяла на его бледном лице, он отвёл потерянный взгляд. "Да, о чём это я. Джо, я видел, как вы разговаривали с Даниилом. Не подходил, ждал, когда коллега уйдёт. Но хуже всего, что я заметил, как вы на него смотрели. Я затрявленно вздохнула и опустила горящее лицо на ладони. Простите. Мне вообще не следовало сюда приходить, только хуже всем. Денис неопределённо хмыкнул, пальцы его забарабанили по поверхности стола. Знаете, Джо, что я подумал, когда получил то самое сообщение? Неожиданно спросил он. Я невольно вздрогнула. И молодошно покосилась на кастомага через щель между пальцами. Денис хмурил брови, и его некогда ясные синие глаза словно потухли. Жалваки скользнули по болезненным впалым щекам. Телефона мы его так и не нашли, но Клим рассказал мне тот жуткий текст. Я под воздействием необратимого заклинания осталась жить лишь пару минут, отомсти им за меня. Я ощутив комок в горле, судорожно сглотнула. Он и отомстил, рискуя собственной жизнью. Виски мои заныли, я медленно опустила руки и решительно посмотрела на парня. «Я тогда горько пожалел», — хрипло произнес Денис, «что так и не успел сказать вам самое важное. Каждый день откладывал, боялся. И тогда я сделал все, чтобы моя сила выжгла эту боль изнутри. Выживите, Джо. Не переносите на завтра ни слов, ни дел». Живити сейчас, даже если не со мной. Денис так и не взглянул в мою сторону, вдоль его порозовевшего носа скользнула блестящая слеза, а я не могла пошевелиться, дыхание моё замерло. Жить сейчас. В сердце моём заколотилось, в ушах зазвенели слова. Ты знаешь, где тебя всегда будут ждать. Я сорвалась с места и едва не прокинув столик, метнулась к дверям. на ходу доставая ключи от скутера